Глава 42. Старик. Опасаясь преследования, Жильбер не осмелился идти по дороге. Двигаясь перелесками, он добрался, наконец, до леса, где и решил передохнуть. За три четверти часа он прошел около полутора лье. Беглец осмотрелся. Он был один, и это его ободрило. Он попробовал было приблизиться к дороге, которая, по его расчетам, вела в Париж. Однако всадники в оранжевых ливреях у выезда из деревни Роканкур напугали Жильбера до такой степени, что у него сразу пропала охота идти по дороге, и он опять углубился в лес. «Буду-ка держаться этих каштанов», — подумал молодой человек. «Если меня ищут, то, скорее всего, на проезжем тракте. А я от дерева к дереву, от перекрестка к перекрестку, нынче же вечером незаметно проберусь в Париж. Говорят, Париж большой». «Ну, а я маленький, там меня не найдут». Мысль показалась ему удачной, тем более, что погода стояла хорошая. В лесу было тенисто, земля была покрыта мягким мхом. Пробивавшиеся сквозь листву жаркие лучи солнца, которые уже начало скрываться за холмом Марли, высушили траву, и земля источала сладостный весенний аромат, в котором разом смешиваются запахи цветов и трав». Наступил тот час, когда с небес на землю нисходит благостная глубокая тишина, само небо начинает темнеть, а цветы, смыкая лепестки, прячут в своих чашечках уснувших насекомых. Золотые мухи, жужжавшие весь день, укрылись в дуплах дубов, умолкшие птицы забились в листву деревьев, откуда раздавалось лишь хлопанье их крыльев, да порой переливчатый посвист дрозда или робкая трель малиновки». Жильбер чувствовал себя в лесу как дома, тут ему знакомы были и каждый звук, и даже его тишина. Поэтому, недолго размышляя и не давая детским страхам овладеть им, он зашагал по вереску, усеянному сухими листьями, оставшимися с прошлой осени. Более того, вместо тревоги Жильбер испытывал огромную радость. Полной грудью вдыхал он раздольный чистый воздух, и чувствовал, что на сей раз он восторжествовал, как и подобает стойку, избежав ловушек, расставленных для тех, кто слаб душой. Что за беда, что у него нет ни хлеба, ни денег, ни крова? У него осталась милая его сердцу свобода, и он беспрепятственно мог наслаждаться ею. Отыскав себе мягкое ложе меж замшелыми корнями гигантского каштана, Жильбер улегся и, уставившись в ласковое небо, Не заметил, как уснул. Разбудил его птичий гомон. Уже начинало светать. Приподнявшись на локте и слегка царапав его твердое дерево, Жильбер вглядывался в синеватый полумрак, окутавший перекресток, где сходились три лесные тропки, влажные от росы. Иногда по ним, прижав уши, прыгали пугливые кролики, а то имчавшаяся на точенных стальных ногах любопытная лань, Вдруг замирала посреди дорожки, и, увидав незнакомое существо, лежащее под деревом, приходило к выводу, что ей лучше пуститься на утек. Поднявшись с земли, Жильбер почувствовал голод. Как мы помним, накануне он отказался от ужинать с Самором, и, следовательно, после завтрака в Версальской мансарде во рту у него не было и маковой росинки. Увидев над собой укроны деревьев, этот бесстрашный исследователь лесов Латаринги и Шампани решил было, что пробудился после ночной охоты на дичь для Андреа где-нибудь в чаще Таверне или роще Пьерфита. Однако, если бы это было так, Жильбер увидел бы рядом с собой попавшуюся на манок куропатку или сбитого светки фазана, а сейчас около него лежала лишь шляпа изрядно обтрепавшаяся в пути и пропитанная утренней росой. Значит. Все происшедшее с ним не сон, как ему показалось при пробуждении. Были на самом деле и Версаль, и Люсиена, были и триумфальный въезд в один из этих городков, и поспешное бегство из другого. К тому же возвращению молодого человека к реальности способствовал голод, который разыгрывался все сильнее и сильнее. Жильбер машинально огляделся в поисках ягод ежевики и терна или хрустящих на зубах лесных корешков, которые, может быть, и не так вкусны, как репа, однако лесорубам весьма нравится, и, приходя утром с топором на делянку, они с увлечением ищут их. Но время для этих лесных лакомств еще не наступило, да и видел Жильбер вокруг лишь ясени, вязы, каштаны и вековые дубы, которые любят песчаную почву. «Ну и ладно», — сказал он себе, — «пойду прямиком в Париж. Мне осталось пройти три 4 самые больше пять лье. Это займет часа два. Два часа можно потерпеть, когда знаешь, что потом терпеть уже не придется». В Париже еды хватает всем. Первый попавшийся ремесленник не откажет честному и трудолюбивому юноше в работе и куске хлеба. «Оказавшись в Париже, я всегда добуду себе дневное пропитание. Так чего же еще мне нужно? Ничего, при условии, что каждый день я буду нравственно возвышаться, образовываться и приближаться к цели, которой решил достигнуть». Жильбер ускорил шаг. Он хотел выбраться на большую дорогу, но никак не мог сориентироваться. В таверне и окружавших его лесах молодой человек всегда знал, где восток, а где запад, Каждый луч солнца указывал ему время и направление. Ночью Венера или Сатурн, хотя юноша и понятия не имел, как они называются, становились ему путеводными звездами. Но в этом новом для него мире Жильберу были равно незнакомые обстоятельства и люди, поэтому ему приходилось наугад нащупывать путь среди тех и других. «По счастью», — подумал он, — «Я видел тут где-то столбы, на которых указаны дороги». Он дошел до перекрестка с этими столбами. Их там было три. Один указывал дорогу на Марежон, другой на Шан-де-Лаулет, третий на Трусале. Продвинулся вперед Жильбер совсем немного. Около трех часов он, оказывается, кружил по лесу, возвращаясь от Рон-Дюруа к перекрестку принцев». Подстроился у него по лицу. Раз двадцать он скидывал кафтан и камзол и взбирался на какой-нибудь высоченный каштан, однако, вскарабкавшись верхушку, видел лишь Версаль, то справа, то слева, словно какой-то рог неумолимо гнал его туда. Едва не сходя с ума от ярости, не осмеливаясь выйти на большую дорогу, в убеждении, что за ним гонится вся Люсьена, Жильбер, пробираясь сквозь чащу, В конце концов миновал Верофле, затем Шавиль, затем Севр. На Медонском замке пробило половину шестого, когда он добрался до монастыря Капуцинов, расположенного между Севрской мануфактурой и Бельвью. Там, взобравшись на крест и рискуя сломать его и быть за это, подобно Сервену, приговоренным парламентом колесованию, Жильбер увидел сену и дымившие трубы первых домов предместья. Примечание. Сервен. Годы жизни 1709-1764. Гугенот, приговоренный Тулузским парламентом к смертной казни по обвинению в убийстве дочери с целью воспрепятствовать ее переходу в католичество, через пять лет благодаря Вольтеру был оправдан. Конец примечания. Однако по берегу Сены через городок, прямо мимо этих самых домов, проходила большая дорога в Версаль, которую он так стремился избежать. На миг Жельбер забыл и про усталость, и про голод. Сквозь утреннюю дымку он увидел на горизонте огромное скопление зданий, и, поняв, что это Париж, двинулся в том направлении, пока не почувствовал, что окончательно выбился из сил. Произошло это в Медонском лесу между Флери и Плесси-Пике. «Ладно», Оглядевшись, пробормотал он, «Стыдиться здесь нечего. Я обязательно встречу какого-нибудь труженика, идущего на работу с большой краюхой хлеба. Я скажу ему, все люди — братья, и поэтому должны помогать друг другу. У вас хлеба больше, чем вам нужно для завтрака, да и вообще на весь день, а я умираю с голода, и тогда он отдаст мне половину». От голода настроение Жильбера делалось все более и более философическим, И он продолжал рассуждать. В самом деле, разве не все на земле у людей общее? Неужели Господь, этот вечный источник всего сущего, отдал одному воздух, животворящий землю, а другому землю, рождающую плоды? Нет, просто некоторые люди захватили землю и плоды ее в собственность. Однако в глазах Всевышнего, равно как и в глазах философов, никто ничем не владеет. «Тот, у кого что-то есть, просто взял это в долг у Бога». Со всей врожденной сметливостью Жильбер лишь подытожил неотчетливые и смутные идеи, витавшие в ту пору в воздухе и проникавшие в голову людей, словно облака, которые стягиваются на небе в одно место, а, собравшись, рождают бурю. «Иные, — продолжал рассуждать на ходу Жильбер, — удерживают силою то, что принадлежит всем». «Прекрасно! Значит, у них можно отнять то, что они обязаны разделить с другими. Если у моего брата есть излишек хлеба, и он отказывается дать мне кусок, что ж, я силой возьму у него ломоть, следуя закону, которым руководствуются животные, источнику здравого смысла и справедливости, ибо он зиждется на естественных потребностях». «Конечно, я поступлю таким образом, если только мой брат не скажет мне, «Хлеб, что ты требуешь, предназначен для моей жены и детей» или «Я сильнее тебя и сам съем весь свой хлеб». И вот, обуреваемый такими чувствами, подобно молодому волку, Жильбер вдруг вышел к прогалине, посреди которой виднелся ржавый пруд, окаймленный по берегам камышом и кувшинками». На травянистом склоне, спускавшемся к воде, по которой бегали длинноногие водомерки, сверкали, словно россыпи бирюзы, цветы незабудок. Фон этой живописной картины составляли серебристые стволы высоких осин, стоящих вокруг прогалины, а между ними все густо заросло ольшанником. На прогалину выходили шесть тропинок. Две из них словно бы поднимались прямо к солнцу, золотившему вдалеке верхушки деревьев, Остальные же четыре расходились как лучи звезды и исчезали в синеватой чаще леса. Этот своеобразный зеленый зал казался самым свежим и светущим местом во всем лесу. Жильбер вошел в него по одной из тенистых тропинок. Окинув взором до самого горизонта картину, которую мы только что описали, Жильбер перевел взгляд ближе и первым делом в полумраке густой ложбины увидел поваленное дерево, на котором сидел человек в сероватом парике и с мягким и тонким лицом. Одет он был в кафтан из грубого коричневого сукна, такие же панталоны и серый пикейный жилет. Его стройные мускулистые ноги обтягивали серые бумажные чулки, на носках и пятках запыленных башмаков с пряжками виднелись следы утренней росы. Подле сидевшего на поваленном дереве человека стояла раскрытая зеленая коробка с только что сорванными растениями. Между коленями у него была зажата палка из падуба, ее округлый набалдашник поблескивал в полумраке, а заканчивалась палка лопаткой дюймов два шириной и три длиной. Все эти подробности, которые мы так расписываем, Жильбер схватил одним взглядом, Однако прежде всего он обратил внимание на ломоть хлеба. Старик отщипывал от него кусочки, ел сам и по-братски угощал зябликов и зеленушек. Высмотрев издали желанную добычу, птицы стремительно налетали на нее и с веселым щебетом уносились назад в чащу. Старик следил за ними живым и благожелательным взглядом. Время от времени он запускал руку в узелок, сделанный из клетчатого платка, доставал оттуда черешню и вслед за очередным кусочком хлеба отправлял ее в рот. «Отлично! Это то, что мне надо!» проговорил Жильбер, раздвигая ветки и направляясь к одинокому старику, который, наконец, вышел из своей задумчивости. Не пройдя и половины расстояния, отделявшего его от старика, молодой человек понял, что тот, Человек спокойный, добрый, и сдернул с головы шляпу. Старик, в свою очередь заметив, что он не один, окинул взглядом свою одежду, застегнул камзол и запахнул кафтан.